Глава 19. С отъезда сета прошло уже 4 дня. И если в первый день я не находила себе места и не могла ничем заниматься, то уже на следующий к моему домику началось настоящее паломничество. Как будто стражи башни все и разом решили заболеть, а если не сами, то их близкие или знакомые, или друзья. Складывалось впечатление, что смурные мужчины, которых боялись и уважали все жители Кронта, сговорились. Но этого ведь не может быть. Не могли они специально приходить ко мне, чтобы у меня осталось меньше времени на беспокойство. Да и причины не были надуманными. Где-то раны от тренировок, у кого растяжение, кто-то попросту простыл, а сопливый стражник — это несерьезно. Про жуткую тахикардию у жены одного из стражей я даже говорить не буду. Женщина переволновалась. Шутка ли, ребёнок с дерева упал. Маленький непоседливый мальчишка отделался парой ушибов и легким испугом. А мать я отпаивала чаем с успокоительными травками и корвалолом битый час. «Вы, вы, вы не представляете, что значит растить сына-стража!» Стучала зубами об кружку молодая женщина с испуганными глазами. «Ему же любая опасность — лишь веселая игра. А у меня сердце не выдерживает, я боюсь за него». А муж только смеется надо мной и говорит, что настоящий мужчина растет, защитник. Да с такими играми этот защитник просто не доживет до свадьбы своей. «Ой, не говорите!» — поддерживала разговор Марья. «Мужчины сущие дети, точно вам говорю. Сначала вы переживаете, как вырастить мальчика, а потом его жена переживает, как не прибить этого мужчину за его детские выходки». «Да, да!» — кивала Лидия. «Мужа в такие моменты побить хочется больше всего, но он не понимает, почему я на него злюсь. Это он дома не понимает и на работе смелый, а как к Маргарите со своими ранами приходит, так сразу все в детей превращаются», — важно отвечала моя умница. «То больно им, то капризничают, а то и вовсе штаны снять стесняются». Я даже не пыталась одергивать Марью. Лидия не боялась разговорчивой книги, а я не смогла бы так ее успокоить и поддержать, как Марья. Детей нет, опыт отношений с мужчинами почти полностью отсутствует. А Марья, в принципе, была права. Более капризных пациентов, чем мужчины, еще поискать нужно. Так было на земле, так дела обстоят и на Сольгане. И вся бравада «Да ничего страшного, это просто царапина, просто дайте мне мазь» чаще всего обусловлена банальным нежеланием чтобы кто-то видел мужскую слабость. Но вот сегодня с самого утра на улице шел дождь, и ко мне почти никто не приходил. Верт разве что появился, проверить, все ли у меня в порядке. Вот тут я уверена, что действовал мужчина по приказу капитана. Да мальчишка прибегал, племянник мясника с рынка. Принес вырезку, которую я заказывала у его дяди, да пучок травы какой-то цветущей, вроде как букет. Он так широко улыбался щербатым ртом, что отказаться я попросту не смогла. До вечера ходила по домику, не зная, чем себя занять. На душе было тяжело. Отваров и настоев было столько, что новые делать пока не было необходимости. Так и пришлось сначала навести порядок в без того убранном доме, а потом лениво приготовить ужин. Хотя для кого я старалась? Одной мне столько еды не нужно». А сета так рано ждать не приходилось. Да, я надеялась, что вернется он быстро, но прекрасно понимала, что даже если он с отрядом уже возвращается домой, то под дождем они не будут передвигаться целый день, переждут. Нужно будет все же добраться до книжной лавки и купить себе хоть пару книг. В свободные вечера читать буду. Вздохнув, я села за стол, лениво пощипывала травинки из букетика. «Марь, что-то мне неспокойно». На улице дождь, тучи, ветер. Вот и неспокойно тебе, ворчала книга в ответ. Вот что ты все маешься, Маргаритка. Смотреть на тебя уже невозможно. Даже Туман предпочел на улице сидеть. Все равно с ним не играешь. Волнуюсь за Сета, призналась и, вытащив стебелек с белыми мелкими цветочками, принялась крутить его в руках. Сколько они рассказывали, как опасно уничтожать тьму. А вдруг что-то случится? А вот не уничтожали бы, чего не знают, И все хорошо было бы. Марья не хотела говорить о том, чем занимается Сет, и понять я ее могла, но не сегодня. Тоже мне герои с тьмой поехали сражаться. А как не сражаться, если она на людей нападает? Я в задумчивости посмотрела на книгу. Тьма? Да сама напала? Не верю. Вот не верю, и все тут. Марья фыркнула, отчего из нее выпал один листик. Подняв его, повертела в руках, Убеждаясь, что он совершенно чистый с обеих сторон, и, раскрыв книгу, осторожно вставила его обратно. Марья очень переживала, когда случались такие казусы, и требовала вернуть ей случайно утерянное. К счастью, случалось это нечасто. А то моя бумажная вредина с ума бы меня свела. Не ворчи, осторожно закрыв книгу, погладила корешок. Сэджа сказал, что сначала разобраться нужно, что там произошло. Переведя взгляд на окно, я снова вздохнула. «Ну, конечно! Сет сказал, Сет сделает. А то, что он как бы капитан стражи, и у него работа такая, тьму уничтожать, можно и забыть, да, Маргоша?» Марья распалялась. Я от ее бухтения начала злиться, и в итоге мы поругались. Не так, чтобы сильно, но все же у нас это происходило довольно редко. Мы спорили, каждая отстаивая свое мнение. И я даже не заметила, в какой момент вложила между страничек книги тот самый стебелек, что вертела в руках. Сломанный в трех местах, уже с оборванными цветочками, вероятно, он оказался и у Марьи, когда я вставляла очередной выпавший лист. «Ать ху! Ты чего, отравить меня решила? Меня, эксклюзивную редкую книгу, хранящую в себе столько полезных знаний! Сорняк в меня сунула!» Марья Ванна грозно встопорщила странички, и возмущенно заверещала. «Я понятия не имела, что это сорняк», отмахнулась от бумажной скандалистки. «Конечно, и решила меня отравить. Меня, эксклюзив! Тебя, справочник по лечебным травам, выпущенную в СССР многотысячным тиражом. И цена тебе пять рублей. На обложке написано», не выдержав, огрызнулась. «Нет, я, безусловно, рада, что самая обычная книга в этом мире научилась не только говорить, но и была настолько полезной, «Без нее я бы тут пропала еще в первые дни. Но какая же она была невыносимо склочная!» «И что, это повод травить меня сорняками?» Ворчливая энциклопедия взвизгнула, да так, что даже чашки на столе подпрыгнули. «А как мне еще узнать, полезная эта трава или нет?» Строго посмотрела на Марию. «Мы вроде обычно так и делали, разве нет? А давай на тебе экспериментировать, а? Пожуешь незнакомую тебе травку? Если выживешь, значит, хорошая!» «А если какие побочки будут, ну как тогда в лесу под кустом? Ну так что уж там? Удобрение тоже польза». «Холодно сегодня», — перевела взгляд на мутное стекло окна, за которым лил дождь. «Эй, ты меня слышишь?» «И дождь идет», — продолжала игнорировать книгу. «Ну и что? Дома-то тепло?» — снизив тон, но все еще воинственно парировала моя эксклюзивная. «Тепло, да», — признала ее правоту. «Дрова заканчиваются». «Скоро надо будет подкидывать в печь». «Но идти на улицу не хочется, холодно и дождь». «Так, я не поняла, ты на что намекаешь?» «Да какие уж тут намеки, уважаемые!» «Бумага хорошо горит, ярко». «Печке хватит до утра продержаться на таком-то эксклюзивном топливе». «Возможно, я перегнула палку». «Может быть, Марья тоже говорила на эмоциях и не думала, что может меня расстроить еще сильнее». «А может, все проще» и нам просто нужно было выпустить пар. Но разговор слегка свернул не туда. В итоге в домике повисла тяжелая тишина, и я предпочла сбежать на улицу. Пусть дождь, пусть холодно и сыро, но оставаться в доме, где тихо потрескивает огонь в печи, в воздухе разливается горечь после разговора, и при этом так тепло и уютно, было выше моих сил. Схватив шаль со стула, я выбежала на крыльцо, и глубоко вздохнула свежий, густой от влажности воздух. Пахла мокрой травой, наступающей ночью и грибами. Туман, заметив меня, вылез из-под крыльца и, прижав уши к макушке, медленно подошел, ткнувшись лбом мне под колено. «Мы померимся», — опустив руку, погладила пса по макушке. «Просто я очень волнуюсь, а Марья...» «У, вредина, упрямая!» «Извини, туман, не хотела тебя беспокоить». Пес, сотканный из черного дыма, тяжело вздохнул и привалился боком к моим ногам. Он с тоской смотрел в сторону леса и изредка вздыхал. «Ты тоже по нему скучаешь?» спросила и сама же ответила на вопрос. «Знаю, что скучаешь. Мне кажется, Марья тоже скучает, поэтому и ворчит. Ничего, Сет обязательно вернется, да? Он же обещал». Постояв еще немного на улице, Я отправилась домой. Лучше пораньше лягу спать. А то чего доброго, еще раз с Марьей поругаемся. Дома подхватила книгу на руки и унесла ее в спальню. Марья молчала. Я тоже не торопилась извиняться. Взяв чистое белье, пошла в ванную. Освежившись, вернулась в комнату и нырнула под одеяло. Все, спать. Нужно просто завершить этот день. Завтра должно быть лучше. Очень надеюсь, что так и будет». Вот только тоска на сердце и тяжелое чувство приближающейся беды не давали самой поверить в свои мысли. Спала я беспокойно, бесконечно крутилась на кровати, сбивая простынь. Одеяло мне то мешало, то я его искала, потому что мерзла. Сны были наполнены тревогой, суетой, и я постоянно куда-то бежала. Знать бы еще куда. Наверное, неудивительно, что проснулась я с тяжело колотящимся сердцем и в ужасном настроении. Встав с кровати, с раздражением сдернула простынь, которая и так скомканная лежала в ногах. Не иначе она виновата в моих плохих снах. Сменив постельное белье и заправив кровать, отправилась завтракать, не забыв прихватить с собой притихшую марию «Маргошенька, ты прости меня, глупую!» не смело протянула книга, когда я уже перешла к чаю. «Просто я тоже волнуюсь за Сетушку. Вот и нагородила вчера глупостей». «Обе хороши», — махнула рукой с тревогой, смотря в окно. «Ты меня тоже прости. Я никогда не смогу тебя в печку сунуть. Ты не подумай». «Да знаю, что не сможешь. Ты что? Мы же семья, а в семьях часто ругаются. Ну, я так думаю». «Ругаются», — согласно кивнула. «А потом мирятся. Главное, обиду на сердце не таить». «Ничего, Марь, справимся. Сет вернется, и все наладится. Главное, чтобы все целые вернулись». Последнее я добавила шепотом, со страхом озвучивая свои мысли. Марья что-то ответила, но я даже не обратила внимания. Сердечко и до того быстро стучавшее вдруг споткнулось и зашлось в бешеном ритме. Внутри меня крепло знание, что что-то случилось. Вот прямо сейчас, где-то рядом, и мне нужно быть готовой. Резко вскочив из-за стола, быстро помыла тарелку с кружкой и метнулась к своим стеллажам. Перебирала флакончики, торопилась. Суетливо пыталась собрать все самое нужное, на самом деле не понимая, к чему готовлюсь. А потом протяжно завыл туман, и я, выронив из рук перевязочный материал, пропитанный заживляющим отваром, побежала на улицу. Босая, с растрепанными волосами, в одном легком сарафане, Я выбежала на улицу и как могла быстро помчалась к дальней кромке леса. Впереди меня, пущенной стрелой, летел туман. А там, вдалеке, шли трое мужчин и несли четвертого. «В спальню его несите!» Как только вошли в дом, махнула рукой в сторону комнаты. «Сразу на кровать кладите! Осторожно только!» Метнувшись на кухню, захлопала ящиками в поисках ножниц, которыми я обычно обрезаю листики с травы. «Маргоша, что случилось? Это же сет! Они сетушку несут!» запричитала Марья, увидев стражников с мрачными лицами. «Марь, не сейчас!» Схватив ножницы, стремительно подошла к одному из мужчин. «Возьмите, срежьте с него одежду, если нужно. Только, Бога ради, аккуратно. Его нужно всего раздеть. Я через две минуты подойду, только воды налью». Не узнавая лиц, не утруждая себя вежливым тоном, я говорила коротко и резко. У меня была одна цель – помочь раненому человеку. Думать о том, что это сет, я не могла. Нельзя было. Если хоть на секунду задумаюсь, что в моей комнате сейчас укладывают не просто какого-то стража с рваной раной на груди, а сета, моего сета, я ничего не смогу сделать. Банально скачусь в истерику и превращусь в обычную женщину, которая боится за жизнь родного человека. А мне нельзя. Сначала нужно вылечить его – А потом уже можно будет и поплакать. Собрав в пустой таз кучу всевозможных отваров, настоев, мазей и бинтов, налила в кувшин горячую воду, что осталось после завтрака, и стремительным шагом вошла в спальню. Сет уже лежал на кровати. Без куртки, без штанов. Бедра прикрывает край покрывала. А над ним наклонился один из подчиненных, не зная, как подступиться к разодранной рубахе. «Дальше я сама!» Поставив свою ношу на ближайшую тумбу, отогнала от кровати стражей и, отняв ножницы, принялась осторожно разрезать рукава рубахи. «Не уходите далеко. Поможете мне вытащить из-под него грязную ткань. И кто-нибудь, поставьте еще греться воды. Одна я дольше провожусь». Дальше я с головой ушла в свое дело. Осторожно срезала ткань. Мужчины помогли мне достать рубаху. Кто-то приносил свежей горячей воды. Марья командовала моими невольными помощниками, как истинный генерал на поле боя. Я не обращала внимания ни на что. Мне предстояло очистить страшную рану, к которой прилипли кусочки ткани, мусор, отдельные нити и куски какой-то черной, будто чернило краски. Протереть все тело капитана, обработать мелкие царапины и уже окончательно обработать рану на груди. Сколько прошло времени? Сколько я уже стою, склонившись над мужчиной на моей кровати? Не знаю. Да и разве это имеет значение? Успеть. Помочь. Спасти. Идите домой. Тяжело опустившись на край кровати, подняла уставший взгляд на замерших в комнате мужчин. Дальше я справлюсь сама. Менять повязки и поить вашего капитана отварами я смогу и сама. Маргарита, мы поможем! Голос был смутно знаком, но я никого не узнавала. Не в том состоянии была. Может, хоть один из нас останется? Не нужно. Упрямо качнула головой. Вам нужно доложить в башню о произошедшем, довернуться да к семьям, у кого они есть. Я справлюсь, правда. Сегодня вы уже ничем не поможете. Приходите завтра, если переживаете о своем капитане, и постарайтесь как-то распространить информацию, что в ближайшие дни я буду занята. По пустякам отвлекаться не хочу. Но если что-то серьезное, то всегда помогу. Маргарита, идите, я справлюсь. Мне необходимо было, чтобы все ушли из дома. Я хотела остаться одна. Мне так было легче. Не нужно было держать лицо. Да и поить это отварами было куда проще проверенным способом, без свидетелей, чем в присутствии стражей пытаться влить в бессознательного мужчину хоть каплю лекарства. Что бы ни случилось с небольшим отрядом стражей, я узнаю об этом позже сейчас мне было куда важнее выцарапать Сета из когтей гуляющей рядом смерти ее присутствие я ощущала всей своей сутью но у меня не было права отступить уступить и я не собиралась этого делать этот мужчина мой и отдавать его какой-то там костлявой стерве я была не намерена.